Тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, на правом боку лежат люди. Но он уже не является звеном этой цепи. Он лежит напротив, у разбитого окна, повернутого дульмом инея. Ему холодно. Поэтому он снова натягивает капюшон, снова сворачивается в клубок, накрываясь темнотой, которая может означать и ночь, и день. Петр Брок очнулся от резкого удара, открыл глаза, и в ту же секунду мучающее его видение исчезло. Как долго он спал? Он встал одна к клетки и сразу же вспомнил вчерашний день. Брок ухватился за железную решетку, словно в этой реальности хотел спастись от страшного сна с золотой лампочкой в пустом черепе. Будущее его влекло. Он еще раз с восторгом подумал о том, что он невидим, и выпрыгнул из клетки. Пройдя коридор, Брок поднялся по лестнице, открыл железную калитку и оказался на улице. Два ряда домов, магазины, тротуары. Не хватало лишь того, что всегда присуще каждой улице, но на что часто не обращаешь внимания, небо. Вместо него, высоко над головой, виднелся свод потолка в романском стиле, отлитый из единого куска стекла. Под ним сверкал гигантский белый, нестерпимый для глаз шар, напоминающий солнце в зените. Окна и люди. Бесконечные ряды окон и людей. Окна молчащие и зовущие, испуганные и плачущие, таинственные и вивающие от скуки, Окна, окна, окна. Они подмигивают, манят, смеются и грустят. А под ними толпа. Яркая, пенящаяся, пешащая толпа. Все человеческие расы здесь мешались в постоянном круговороте. Сливаются цвета одежды, лиц, глаз, волос. И голоса вырываются из тихий чувств. Вдруг кажется, что все эти снующие кричащие люди подобно фальшивому небу и солнцу над головой, неправдоподобный, нереальный, призрачный. эти мужчин либо гладко выбриты, либо покрыты растительностью, которой придана самая причудливая форма. Но у Брока создается впечатление, что многие бороды не настоящие, что они прикреплены к лицу. Одни веселятся слишком наигранно, Смеются совершенно бессмысленно, другие куда-то торопятся, их лица озабочены и испуганы. Вон китаец крадется под окнами, кого-то выслеживая. Чуть дальше лицо преступника с черной повязкой на глазу. За прикрытой дверью прозвучал выстрел, но никто даже не обернулся. Матрос в черно-желтой майке, лицом из виденной мозкой, посатывая из горлани песню. Три человека, наполовину обнаженные, с черными масками на лицах и с ножами за поясом, вызывающие движутся по улице, все уступают им дорогу. Гуськом идут фиолетовые балахоны с круглыми отверстиями в капюшонах. Желтозуба улыбаются окна дансинга. Лила лолу, о чем-то рассказывает японка. Ее волосы сколоты в изображающие черное сердце, пронзенные кинжалом. Она идет рядом с Сапашем, который указывает дорогу слепым старцем, и смеется. Губы ее ярко накрашены. Он ударил без многого нищего, и тот свалился в канаву. Черная реклама взывает «Продажа бриллиантов и угля».